Деревья шумели, и от земли пахло прелой хвоей. Солнце садилось. «Нет! Нет! Нет!» Лисана еле сдерживала рыдание. Ужас подкатывал к горлу. Она стояла крепко-накрепко, привязанная за руку к стволу могучей сосны, а на лес опускалась ночь. Из всего оружия клесх оставил ученице только деревянный меч. Я буду ждать тебя в цитадели. Нет, нет, нет. От неё пахло кровью и страхом. У тебя краски. Ты в самой паре. Наставник ушёл, бросив послушницу скулить от ужаса, и ни разу не обернулся. На запах крови придут ходящие в ночи, а у неё только деревянный меч. Ужас снова прихватил за бока, стиснул так, что дышать стало не вмочь, аж в груди запекло. Полумрак сгущался, лисаны яростно воевала с мудрёнными узлами, которых навязал крев. Освободиться, бежать, без оглядки, туда в цитадель, под защиту надёжных каменных стен и тяжёлых ворот, где действует охранное заклятие. Не вдалие хрустнула ветка. Девушка взвыла про себя от снидающего страха, вцепилась в узлы зубами, рвала их, рыдая и рыча. Наконец пенька подалась. Поленница неистово дергала запястьем, высвобождаясь от пут. Она почти справилась с веревкой, когда услышала. Сердце обвалилось в самый живот. Послушница медленно подняла голову, оборачиваясь. Напротив, в сгущающейся тьме, Стоял ходящий. Ни кровосос, ни оборотень. Человек. Мертвый. И тут же, изменивший направление ветер, донес до обоняния удушающую вонь. Вурдалак. Ноги ослабли, подогнулись. Выученица цитадели рухнула на землю. Животная паника лишила языка. Девушка безмолвно смотрела снизу вверх на приближающегося упыря. Отходящего истекало мертвенное болотное сияние. Лисана видела обезобразенное, раздувшееся лицо, посиневшие губы, незрячие, подёрнутые белёсый пеленой глаза. Опухшие руки потянулись к добыче. Походка покойника была страшной. Он неуклюже переваливался на негнущихся ногах, иногда припадая то на правую, то на левую стопу, словно хмельной Девушка захрипела, попыталась отпалсти, но путы держали крепко, а спина упёрлась в ствол дерева. От нежити жертву отделяло всего несколько шагов. Вонь, истекающая отходящего, стала нестерпимой. Уродливое лицо упыря со следами земли на гниющей коже исказилось жадностью. Синие губы растянулись, обнажили крепкие зубы. Её загрызёт до смерти чей-то муж или отец. Кто-то кто любил, страдал, жил, но умер и переродился в это. Нет. Лесана зажмурилась и закричала с надрывом, едва не обдирая горло. Гельд Арге Эсхе. Купер замер, словно наткнувшись на невидимую преграду. Мёртвые руки шарили в воздухе, но чудовище не двигалось. Заклинание на языке ушедших держало крепко. Шадр к юватеко. Мертвец медленно двинулся к девушке. Она вжалась в дерево, по-прежнему крепко жмуря глаза и прикрывая локтем лицо, чтобы спастись от зловония. Покойник подотптался, а через пару мгновений мёртвые руки вцепились в верёвку, к которой послушница Цатадели была привязана к дереву и рванули крепкую пеньку. Лисана услышала треск рвущихся суп и звук лопающейся гнилой плоти на ладонях того. кто скованный заклинанием освобождал собственную жертву. В тот миг, когда ужаще перестало удерживать девушку, в животе у неё словно разлетелась на осколки ледяная глыба. Страх рванулся на свободу, затопил сознание. Послушница со всех ног бросилась прочь. Она позабыла про меч, который выронила ещё тогда, когда ходящий только появился на поляне. Позабыла про заклинание подчинения, которое и знала лишь потому, что Тамир зубрил его на днях. Позабыла о своём даре. Она стала просто вопящей, не помнящей себя от ужаса девка, и что неслась через чащу, подгоняемая страхом. Ветки хлестали по лицу, ноги запинались о корни и камни, подошвы сапог скользили на опавшей хвое. А цитадель была далеко. Очень, очень далеко. И только глухие шаги мертвых ног звучали все ближе и ближе. Лисана бежала так, как не бегала никогда в жизни, но мертвец, казавшийся неуклюжим и тихоходным, мчался по следу на дивы быстро. Тяжкий топот раздавался уже за самой спиной, оттуда же доносилось глухое голодное рычание. Охранители пресветлые, помогите, уберегите, не попустите. Но, видимо, хранители не услышали отчаянной мольбы, потому что в следующий миг на спину Беглянке навалился преследователь, и её накрыло волной удушающей вони, придавило к земле неподъёмной тяжестью мёртвого тела. Лисана заорала, срываясь на хрип, запоздало поняла, что сорвала голос и в этот самый миг Зубы мертвеца вгрызлись ей в спину. Девушка услышала звук раздираемой плоти, успела понять, что плоть эта её, а затем обострённый до предела слух уловил торопливое чавканье. Жаркая жгучая боль сковала тело, от свежей крови и мяса жертвы упырь стал сильнее, вырваться не удастся. Он будет есть её, но умереть не даст долго, потому что только живая плоть может насытить нежить, предотвратить распад и тление. Кричать послушница цитадели больше не могла, только хрипеть. Тело гнул и ломал ужас, терзало боль. Лессана извивалась, рвалась прочь и в какой-то миг сумела высвободить руку. Меч она бросила. Нож у нее отобрал наставник. О, как она ненавидела его теперь всеми силами души. Как сегодня днем жаждала его поцелуя, так сейчас жаждала его смерти, чтобы это он лежал здесь, на окровавленной лесной земле, и корчился от ужаса. Он, а не она. Он, бросивший ее безоружную, испуганную, ничего еще толком не умеющую. Слепая ненависть вскипела в душе, и выпростанную руку девушка обрушила на голову упыря. Успела заметить, что лицо его уже не было более опухшим, а губы синими, но глаза, глаза по-прежнему оставались мутными, мёртвыми. В следующие же мгновение от кулака, упавшего на голову ходящего, пролился тусклый голубой свет. Он тонкими волнами побежал по телу нежити, пронзая его от макушки до пят. Упырь забился, заревел, выпустил жертву и скорчился. Кожа сползала с него, оголяя мясы и жилы, руки царапали землю, плоть отпадала от костей, а лисана стояла над издыхающим мертвецом в полный рост, чувствуя, как по горящей от боли спине, к пояснице бегут тягучие кровавые ручейки, и улыбалась. В свете призрачного голубого сияния она наблюдала за тем, как бьётся её обидчик. Смутные тени прятались за чёрными деревьями, однако не решались подступить. Девушка шла к цитадели не спеша. затылком чувствуя устремленные на нее жадные взгляды обитателей ночи. Казалось ли, Саня, будто ступала она медленно и величественно, плыла над землей. Но позже ей рассказали, что она прибежала к крепости в темноте, задыхаясь вся в крови, и упала у ворот без сил, но даже тогда пыталась ползти натужно и тяжко хрипя. Лисана же помнила другое. Как чёрные тени скользили по каменным стенам цитадели, как раскачивалась под ногами рыхлая земля и как сильные руки подхватили её ослабшую, усталую, а ненавистный теперь голос сказал: "Ты быстро обернулась". Не ожидал. А потом она летела, летела, летела в глубокую чёрную яму, у которой не было дна, и думала только об одном: У неё на спине теперь останется такой же шрам, как у Клесха на лице.